Аббас собрал в кучку все, что только могло гореть, оставил щелочку для дыхания и чиркнул спичкой. В импровизированной палатке разгорелся небольшой костер. Тол лениво таял на слабом огне, давая устойчивый жар, проникавший до самых костей. Человек выжил и мог благодарной молитвой встретить восход, чтобы, отогревшись под яростными лучами горного солнца, Вновь возблагодарить небо. Только негоже было молиться рядом с тупом. Мертвый всегда нечист, даже если он был тебе другом. Вначале следовало предать тело земле и совершить омовение. Тем более, что лицо и ободранные в кровь руки Аббаса покрывала жирная копоть. Он с трудом перевернул отяжелевшее тело. Грудь муслима оказалась простреленной в трех местах. Выходные отверстия чернели на спине неправдоподобно большими, опаленными по краям дырами. Одна из пуль вошла в рюкзак и, прошив несколько пакетов с наркотиком, застряла в жестянке бобов. Раздеть задубевшего Одноглазого оказалось еще сложнее. Действуя где зубами, а где штыком, Аббас сумел стащить штормовку, махеровый жилет и широкие армейские брюки, которые покойный вправлял в гетры. Бережно пересыпав героин из пробитых мешочков в карманы муслимовой штормовки, Аббас застегнул молнии и все добро упрятал в рюкзак. Столь же обстоятельно и неторопливо он снял с неподатливой мертвой руки электронные часы, где безмятежно мелькали цифры, и раздавил каблуком свои. Собрав торчащие из-под снега камни, кое-как засыпал останки. Затем постоял над сиротливым курганом, прочел упокойную молитву и, подобрав по дороге винтовку, направился в сторону прямо противоположную той, почти вертикальной, забитой снегом на щелине, которая подарила ему жизнь. По кроках Муслима значились у Большого Ребра только две пунктирные линии. О северном верхнем пути, где полегла вчера большая часть отряда, следовало забыть навсегда. Оставалась таким образом единственная возможность обогнуть синее ущелье с юга и выйти по гребню на перевал, за которым лежала дорога в Бутан. Других шансов скоро добраться до обитаемых мест не было. Как далеко и отчетливо виделось с горных высот. По одну сторону, где пламенели освещенные солнцем обрывы, щетинились в дымных провалах колючие леса, залитые в эту пору водой. Там редкими пятнами желтела прошлогодняя хвоя пихт и вспыхивали колючие звезды отраженного света. А еще ниже, за каменными россыпями и зеленью округлых холмов, в бинокль просматривались спасительные кедровники, где в изобилии водилась дичь и было сколько угодно дров для костра. Аббас Не боялся голода. Консервов должно было хватить ему на несколько суток. Главным врагом оставалась ночная стужа. Но прежде чем спуститься в теплые низины, нужно было взойти на снежное плато и найти единственный в округе цепной мост, построенный еще царями Тибета. Суровая твердыня далекой страны лежала по другую сторону гребня в лиловой дымке, где появилась надоблачная исполинская тень и пошла за аббасом, повторяя малейшие его движения. В синем ущелье на плоской крыше гомпы тащали корчились в огне непокорные ветви рододендрона и шипела вода на неподатливых березовых чурбаках. Вперес в безбрежность монах-отшельник, Незрячий следил, как прихотливо и бегло свивается дымная струйка, выписывая тающие бесконечные полукольца. Ветер гнал дым прямо в немигающие глаза, полоскал молитвенные ленты с вещами округлыми письменами, уносил их в неворазимую изначальную пустоту, из которой когда-то возникли стихии. Но Аббас увидел в бинокль только белесую стройку, исчезавшую в синеве. Она виднелась еще долго...